Глава девятнадцатая. Количество магической энергии, которой Олег мог напитать конструкт заклинания омоложения, было максимально возможным, поэтому человек, на которого он это заклинание направит, должен, по идее, помолодеть на три или чуть больше года. Глядя же на Гортензию, казалось, что она помолодела лет на десять минимум. В палатку, где разместились Олег с Тормом, Она не вошла, а влетела. Завтра полки Риастонга и Зевига вместе со всем ополчением выдвигаются к Орежу. «Здравствуй, Гортензия. Рад тебя уже с самого утра увидеть». Олег до прихода Гортензии был в палатке один. Торм с самого раннего утра ушел к обозникам, а он так и валялся на своем походном топчане. «Извини, здравствуй», — немного смутилась Магиня и тут же постражала. «Ты все валяешься?» «Бока не отлежишь?» Гортензия была одета в кожаный брючный костюм светло-серого цвета, на ногах были сапоги без каблуков с короткими голенищами, а на голове она носила берет в тон костюму. Волосы были заплетены в две косы, уложенные рогаликами. На куртке блестел шеврон лейтенанта Мага. «Не переживай за меня. Моим бокам ничего не грозит». Олег зевнул и спросил. «Чек, еще не ушел к коменданту?» «После завтрака пойдет. Он с тобой хотел еще раз переговорить». магиня взяла с тумбочки, стоявшей у входа, забытый тормом мешочек с монетами, и кинула им в Олега. «Давай уже поднимайся. негоже офицеру показывать такой пример. Ты же теперь кумир. Вот и соответствуй». Увидев, что Олег, прикрываясь одеялом, начал вставать, Гортензия засобиралась на выход. «Ладно, не буду тебя смущать. Одевайся спокойно». А я пойду Талнеру взбучку дам. Он вчера поросенок в воду не докипятил. Теперь два десятка от выгребных ям не отходят. Когда магиня вышла из палатки, Олег встал и начал приводить себя в порядок. Заодно обдумывая принесенные гортензией вести о начале боевых действий. То, что переброска такого количества солдат, делается не просто так, Олег понимал. В лагере королевской армии их отряд находился уже восемь дней. За это время успели обустроиться и даже обеспечить себя комфортом. Во всяком случае, по сравнению с творящимся кругом бардаком, расположение отряда медведи выглядело островком порядка и обеспеченности. Опыт Чека оказался на высоте. Даже с походной кузней он угадал. В регулярных полках, конечно, были свои кузни, так же, как имелись они и у местных маркетантов. Но к первым наемников пускали крайне неохотно, а вторые вымогали большие деньги за работу крайне низкого качества. Среди пяти мужиков, нанятых Тормом, двое были знакомы с кузнечным делом, да и среди наемников было много таких, кто знал, как молоток в руках держать. Меч или доспехи с помощью инструмента походной кузни они выковать, естественно, не могли. Но вот поправить меч или отремонтировать доспехи вполне Починить фургон или упряжь, подковать коня. С этим у отряда проблем не было. «Лейтенант, тебя капитан вызывает!» Позвал Олега молодой наемник из десятка вольчика. Стоило ему выйти из своей палатки. Лагерь королевской армии мало походил на то, что Олег ожидал увидеть. В дороге он представлял, что по прибытии сюда увидит нечто похожее на лагерь римских легионов как он их помнил по картинкам, или на ряды казарм, действительность оказалась проще. Лагерь армии занимал огромную площадь. В его центре располагались шатры коменданта, штаба, армейских магов и различных тыловых служб. Полки стояли каждый своим лагерем, на удалении сотен шагов друг от друга. Не было никаких рвов или частоколов, обычные ряды палаток, среди которых размещались загоны для лошадей, телеги обозов и наспех сколоченные домики для полковых складов. Затем шли лагеря ополченцев и следом наемников. Если полковые лагеря были устроены хоть более или менее организованно, то остальные можно было охарактеризовать одним словом «бардак». Хорошо, хоть тут додумались до организации выгребных ям для солдат и строительства туалетов для офицеров. Отряды наемников старались держаться отдельно друг от друга. Чек выбрал место с самого края этого шумного сборища. Но за последние три дня подошло еще несколько отрядов, которые подперли медведей, и теперь отряд Олега оказался в окружении других». Шатер Чека находился рядом с поставленными редком отрядными телегами. Когда Олег туда зашел, Чек уже заканчивал бриться, используя для этого специальный нож. «Привет! Все же пойдешь?» «Да надо сходить», — ответил Чек. «Узнаешь, что хотят предложить. Ты же вроде это и планировал». «Ага. Сливаться с толпой мы не будем. Мы и сами по себе сможем наделать дел». «Охотно верю». Капитан стал одеваться в повседневную одежду, оставив доспехи нетронутыми, но меч на пояс нацепил. «На меня вчера как на дурака смотрели. Вепрь так тот совсем чуть ли не в лицо мне смеялся. Пошли позавтракаем. Пошли. Пусть смеются, нам-то все равно». Наемные отряды, прибывшие к Лексу, редко насчитывали в своих рядах больше сотни человек. В основном численность отрядов колебалась в районе трех-четырех десятков в каждом. Были, правда, и побольше, но таких было всего два – «Вепри» и «Барсы». В них было по сотне, если не больше бойцов. Грозные названия наемных отрядов тех, которые пришли на службу королю, вызывали не почтение, а скорее презрение из-за полного несоответствия названий содержанию. К Лексу пришли, похоже, самые плохие из наемников, каких только можно было найти. Олегу это было понятно. А кто будет наниматься воевать только за еду? Нет, трофеи тоже были обещаны. Вот только будут ли эти трофеи? Так и получилось, что в пришедших отрядах были или неопытные, или плохо вооруженные вояки, или откровенные отребья, больше смахивающие на бандитов. И последних было большинство. Угрозами и даже десятком повешенных, чьи трупы до сих пор воняли на столбах в расположении барсов, офицерам Королевской армии кое-как удалось приструнить этих отморозков. Вот только надолго ли? Олег в этом сомневался. Это было еще одной, пусть и не главной причиной, оставаться отдельным отрядом. — Чем нас сегодня накормишь? — спросил капитан у лодера, мужика-повара. — Кашу с мясом... Сыр, хлеб, чай. Хлеб свежий, сам сегодня с утра пораньше выпекал. Тесто замесил еще вчера вечером. Чек одобрительно кивнул. Лодер и еще один из нанятых мужиков готовили отменно. Если бы не разгильдяйство Талмера, который вчера намудрил с чаем для дежурных десятков, Олег бы поставил пищевому обеспечению отряда твердую пятерку. Их отряд, как и другие, получал продукты с королевских складов. Они там были вполне приемлемого качества, но Чехстором еще в сольте озаботились созданием своего запаса продовольствия. И один из фургонов был полностью забит продуктами, в основном большими головами твердого сыра и вяленым мясом. Поэтому питание медведей отличалось в лучшую сторону – А если учесть, что у них еще и выплачивались регулярно очень хорошие деньги, то они скоро почувствовали себя предметом зависти со стороны других наемников. Пока эта зависть ни во что конкретное не вылилась, но офицеры отряда уже озаботились дополнительной охраной своей стоянки. «На что мне соглашаться, а на что нет?» спросил уже после завтрака капитан своего первого лейтенанта. Понятно, что при свидетелях капитан разговаривал с Олегом как начальник, а наедине всегда узнавал у шефа его мнение. «Смотри сам. Постарайся не зарываться. Самоубийство мы не планируем, но заработать репутацию нам необходимо». «Умеешь ты, понятно объяснить», — с сарказмом произнес Чек. «Ну да ладно. Если что-то не так будет, подумаем, как выкрутиться». Стаби королевской армии не горели желанием управлять каждым наемным отрядом по отдельности. Их необходимо было свести в сотни и полки. Вот только эта разношерстная компания имела полное право отказываться от тех командиров, которым они не хотели подчиняться. Отказаться вообще от услуг наемников Лекс не мог себе позволить, и так его силы были малочисленны. Выход нашли в том, что наемным отрядам самим предоставили возможность выбирать, с кем им объединяться в сотни и полки, и кто из командиров отрядов их возглавит. Обычный армейский пехотный полк состоял из десяти сотен пехоты, конной полусотни, десятка полковых магов, штаба и обоза. Численность полка редко превышала полторы тысячи человек, с учетом того, что в сотнях людей было реально больше ста. Исходя из численности давших клятву лекцию наемников, штаб Королевской Армии предложил им создать два полка по восемь и семь сотен в них. Последние четыре дня командиры наемных отрядов до хрепоты делили должности, кто к кому в подчинение идет. Чек с подачи Олега в этих жарких дискуссиях участия не принимал. Когда же на него обратили внимание то невозмутимо заявил, что он согласится с предложением штаба армии выполнять отдельные особые задачи. Такое заявление Чека поначалу вогнало всех в ступор, затем молчание стало прерываться с мешками. Чека посчитали дураком и выпендрежником. Действительно, вместо того, чтобы войти в общий строй полка и ждать битвы, которая то ли будет, то ли нет, а тем временем вести сытую жизнь, выбрать выполнение всяких внезапных задач было большой глупостью с точки зрения всех собравшихся капитанов. Ведь понятно, что наемников жалеть не будут, и задачи им наверняка достанутся из тех, где голову потерять легко, а разжиться трофеями сложно. Отговаривать чека никто не стал, даже наоборот, испытывали нескрываемое злорадство. Один только штаб-офицер, лейтенант королевского полка, присутствовавший на этом собрании в качестве наблюдателя от штаба армии, остался невозмутим и предложил Чеку с утра явиться к коменданту для получения указаний. Смотри уже позавтракали», — задала риторический вопрос Гортензия. Она подошла к столу вместе с Тормом. Второй лейтенант жестом попросил повара подать им с могиней завтрак. Стол мужики сколотили один на отряд, расположив вдоль него лавки, но одновременно уместиться за ним могло только два десятка, поэтому ели по очереди, стараясь, впрочем, дать возможность начальству побыть в своем кругу. «Как сходил к Лосю?» — спросил капитан у Торма. «Нормально. Набил ему морду. Ну и с нашими надо будет поговорить». Пусть себе другие развлечения ищут. Лось был содержателем здешнего борделя на колесах, который передвигался вместе с обозом маркетантов. Он выкупил подешевки состарившихся в городских борделях рабынь и предлагал их теперь ищущим женской ласки воякам, резонно полагая, что те в полевых условиях не будут сильно привередливы. Наемники из «Медведей» оказались более требовательными к женской красоте и возрасту, видимо, в силу того, что могли реально заплатить приличные деньги. Но выбор, предложенный торгашом, их не устроил. Завершилось все потасовкой трех чековских наемников с охраной борделя. Победили наемники. И Лось не придумал ничего умнее, чем потребовать с отряда компенсацию. Там обычная драка была, и охранники начали первыми – «А эта скотина был подстрекателем», — добавил Торм, приступив к завтраку. Под скотиной он, конечно, понимал владельца борделя. «Где они теперь себе других найдут?» «Маркетанки и девицы, что при них, чуть ли не страшнее лосевских рабынь будут. Надо было уладить этот вопрос спокойней. Впрочем, чего уж тут? Все, я пошел!» Чек позвал с собой двоих наемников из первого десятка, И пошел к коменданту. Когда говорили о девках, Олег краем глаза наблюдал за реакцией на эти разговоры Гортензии. Но та была невозмутима. Или делала вид такой, или... И правда ее этим не смутишь. «Пойдем, ножи покидаем», — предложила Гортензия. «Или ты опять на пастбище?» Она, спасаясь от безделья лагерной жизни, нашла себе занятие по душе и теперь целыми днями кидала ножи в широкую доску, подвешенную возле ее палатки. Этой забаве ее научил Шерез, командир первого десятка. Да, опять и снова, все равно чек до обеда теперь вряд ли вернется. Олег, пока позволяло время, повышал свои навыки верховой езды, и для него это было почти новым делом. Недолгие тренировки в Сольте кое-что ему дали, но для офицера он еще позорно плохо управлял конем. Как ни странно, к своему собственному удивлению он полюбил верховую езду. Лошади отряда паслись отдельным табунком на поле в лиге от лагеря. В самом лагере всю чахлую весеннюю травку уже давно вытоптали. Без присмотра своих лошадей они, естественно, не оставляли. При них, сменяясь, постоянно находилось двое бойцов отряда и один из нанятых в сольте мужиков. Олег зашел к себе в палатку, переоделся в тренировочный костюм, который состоял из парусиновой куртки, бриджей и высоких сапог, захватил сумку, в которую забросил шпоры и стек, прицепил на правый карман куртки лейтенантский «Шеврон», Так было положено, и повесил на пояс меч в ножнах. Его путь на пастбище лежал мимо лагеря акул, которых наемники из других отрядов чаще называли «рыбами». Это был отряд где-то из 70-80 человек, в котором большинство были выходцами из южных стран, чуть ли не из берегов Диснийского океана. Как их занесло в Венор, никто не знал — Олег подозревал, что они просто дезертировали с неоконченной войны между соседями Венора, королевством Линерия и великим княжеством Руанск. Это как раз и был один из тех отрядов, которые смело можно называть «бандами». Олег спокойно шел мимо разбросанных в беспорядке грязных палаток этой банды, стараясь пореже дышать, вонь здесь была ощутимой, когда дорогу ему преградили четверо смуглых вояк вооруженных мечами, которые они носили в ножнах за спиной. В доспехах был только один из них, тот, кто носил аксельбант и шеврон лейтенанта. Всем четверым было уже хорошо за сорок, и они выглядели бы внушительно из-за своих габаритов и шрамов на руках и лицах, у одного даже отсутствовало левое ухо, но все впечатление портили грязный и затасканный вид одежды и запах давно немытых тел». «Ух ты, какой красавчик у нас тут каждый день ходит!» Начал классическую разводку на слабо без ухи. «Он перед тобой красуется, а шалан Познакомиться, наверное, хочет», — подхватил одетый в доспехи лейтенант. Говорили они на ломаном венорском языке, но вполне понятно. Олег от неожиданности даже растерялся. После урока, который он дал одному взорвавшемуся бугаю, Из барсов его предпочитали обходить стороной. Акулы тогда еще не прибыли, но ведь слухи наемники распространяют не хуже околоподъездных бабушек из родного Олегу Мира. Значит, они не могли не знать о его мастерстве мечника, ведь тогда он уделал барса за мгновение, хоть и не стал убивать, не зная еще тогда до конца принятых у наемников порядков. Сегодня бы он этого барса убил». «Раз они знают и лезут в драку, получается, что у них есть какой-то козырь. Вонючки похожи на вонючек, а не на дураков». Эти мысли пронеслись у Олега мгновенно, и он тут же нашел разгадку. Их лейтенант был магом, хотя и не имел полоски на шевроне. «Такой же хитрозадый, как и я, только ауру скрывать не умеет балбес», — подумал Олег. Везухий начал полукругом его обходить. «Смотри, лейтенант! Он задумался, кому из нас первому сделать приятно!» <свят> — вступил в беседу третий. И тут лейтенант Акул ударил. Его заклинание «Стрела льда» должно было пробить Олега насквозь, но развеялось магическим щитом, как будто бы его и не было. Брови мага удивленно поползли вверх, в то время обошедший Олега безухий наносил добивающий, как он думал, удар — а оставшаяся двойка дружно шагнула к нему. Бить магией в ответ Олег не стал, но и выхватывать меч тоже. Он видел, что за наездом наблюдают десятки акул. Понятно, что его тут ждали, и весь отряд в курсе событий. Олег не хотел светить, что он маг, но при этом ему надо было так ответить, чтобы нагнать страху на остальных. Ему не нужна драка со всем отрядом. Очередной раз ему пригодились навыки ассасина. Олег скользнул в сторону, одновременно ребром ладони перебив магу гортань. Открытой ладонью другой руки резко ударил в грудь одного из наемников, остановив ему сердце. Затем ногой в прыжке ударом сломал шею третьему, а последнему безухому воткнул большой палец в глаз и вырвал переносицу. Все произошло настолько быстро, что наблюдавшие за событиями наемники все еще продолжали смеяться шутки Безухова. Через мгновение смех стих, наемники сначала смотрели с удивлением, потом с изумлением, а потом пришел страх. Олег это видел по их глазам. Он смотрел на акул и думал, что придется, скорее всего, их сейчас всех убить с помощью магии, если сунуться. Те, видимо, что-то поняли, потому что на Олега не рискнул сунуться никто из них. «Что здесь происходит?» – спросил появившийся из-за спин худощавый пожилой наемник с шевроном капитана. «Это у них надо было бы спросить», – спокойно ответил Олег. «Но они уже ничего не скажут. Может, ты мне сумеешь объяснить?»